Моё самоуважение проистекает не из отношений ко мне других людей, а из… из… изнутри? Не может такого быть. Хелен Филдинг. Дневник Бриджит Джонс. Предисловие второе. Я. Поводов для веселья немного. Если постараться, то можно придать лицу вечное тоскливо-страдальческое выражение. Напряженные лицевые мышцы способствуют образованию глубоких мимических морщин. Никакие косметические средства не помогут, лучше не пытаться их использовать. Слегка вдавливая голову в плечи, вам достаточно быстро удастся сформировать сутулость и приобрести проблемы со спиной. Подбор одежды не для вас. Во-первых, это вещизм, а следовательно, несерьезно. Во-вторых, нет средств на всякую ерунду. третьих вас вообще вряд ли что может украсить. Не забывайте сообщать об этом своему отражению в зеркале ежедневно с самого утра для создания нужного настроения. Отправляясь на собеседование или важное свидание, необходимо вспомнить все неудачи, начиная с детского сада, и сделать правильные выводы. Для усиления эффекта выводы должны быть глобальными. Хорошо подходят фразы, Всё никак у людей, хорошо не жили, не стоит и начинать, видать судьба такая и так далее. Закончить подобный исторический экскурс лучше всего подведением итогов. Не ошибитесь с формулировками, они должны быть краткими и ёмкими, неудачник, уродина, так мне и надо. Нельзя забывать, что незнакомые люди – источник опасности. Они либо очень умные и явно посмеиваются над вами, либо удачливые дураки и будут вас использовать. Подозрительность в сочетании с заискиванием – наиболее адекватная стратегия общения. Используйте уменьшительно-ласкательные суффиксы. Фразы «вопросик о зарплатке», «разговорчик о проблемке» сразу настроят собеседника на нужный лад. Не забывайте постоянно извиняться. Вы же сами себя едва терпите, а каково остальным мириться с фактом вашего существования? Много фантазии не требуется. Десяток, извините за беспокойство, мне так неловко. Я, наверное, отрываю вас отдел в первые три минуты разговора. И от вас начнут шарахаться даже представители сетевого маркетинга. Сбивчивости речи можно легко достигнуть, если постоянно, а главное критически, отслеживать содержание своего высказывания. Боже, какую чушь я готов произнести. Я кретин. Говорить следует максимально быстро, но тихо. Впрочем, при частом поверхностном дыхании, поднятых напряженных плечах и неустойчивом положении тела сидеть необходимо на краешке стула. О речи можно и не думать. Вы уже давно сбились, пора уходить. Узнаете стратегию? Вам удается успешно реализовывать хотя бы несколько из перечисленных пунктов. Прекрасно. У вас есть опыт использования визуальных знаков, вербальных и паравербальных сигналов для трансляции окружающим представления о себе. Наверное, вы сами не отдаете себе отчёта в том, как ловко вы управляете поведением окружающих, вызываете желание нахамить, отказать, использовать вас, не учитывать ваши интересы. Помните у Жванецкого «Он газету не может купить, он говорит, газет нет?» Отвечают «нет». Он Подсказывает им ответ. Вам хотелось бы получать другие ответы? Нет проблем. Курс психотерапии, тренинг ассертивного поведения, аутотренинг помогут вам повысить самооценку, развить уверенность в себе и, безусловно, повлекут за собой внешние изменения в осанке, жестах, манере речи. Только представьте, как вы будете выглядеть через несколько лет плодотворной работы над собой. Представьте прямо сейчас, плечи разверните максимально, почти до сведенных лопаток, голову слегка откиньте назад, глубоко вдохните, резко выдохните и вернитесь к перечислениям ваших неудач. Перечисляйте вслух тихо и жалобно, перечисляйте, перечисляйте. Нет, не надо с таким вызовом про неудачи, вы же не обвиняете, вы жалуетесь. Не получается». Не пугайтесь. Ничего еще не произошло. Вы легко можете вернуться в позу просителя, и ноющей интонации получится лучше. Теперь снова расправьте плечи, голову прямо и назад, вдохните и на выдохе медленно произнесите. Миллионы вас, нас, тьмы и тьмы и тьмы. Попробуйте. Сразитесь с нами. Да, скифы мы. Да, Азиаты мы с раскосами и жадными очами!» Александр Блок, Скифы. Патетическая декламация получилась убедительной жалобой. Поза уверенного доминирующего человека изменила на минуту ваше состояние, поменяла тон, манеру высказывания, по большому счету определила и содержание высказывания. То есть сознательно выстроенная поза произвела изменения в вашем внутреннем мире. Ваше настроение изменилось настолько, насколько убедительно вы смогли сыграть свою новую роль. Вы почувствовали, как роль уверенного человека произвела впечатление на… Вот неожиданность, на вас самих. Убедительная игра невозможна без соответствующих костюмов и декораций. Именно они вводят актёров в пространство игры, позволяют вживаться в образ. Представьте себе влюблённую женщину в состоянии бурного романа. Она заботится о педикюре, депиляции, предпочитает кружевные стринги и чулки с ажурной резинкой. Но даже если бурный роман кажется вам сегодня несбыточной мечтой, проделайте то же самое. Сексуальное белье, под какой бы костюм вы его ни надели, волшебным образом изменит вашу пластику, манеру держаться, придаст взгляду томность, а голосу эротичную бархатистость. Строгий деловой костюм заставит подтянуться, сконцентрироваться, усилит вашу значимость в собственных глазах. Не стоит и пытаться заняться делами с утра, не снимая теплого длинного халата. Халат притянет диван, телевизор, чай с плюшками. В узкий деловой портфель вам придется аккуратно сложить бумаги, а объемная бесформенная сумка позволит их забросить. Список дел в красивом солидном ежедневнике повышает их важность и способствует реализации планов. Привычка грызть ногти исчезнет, если регулярно делать маникюр. Вам жалко будет его испортить. Хорошая прическа помогает гордо держать голову. Гордо поднятая голова позволяет расправить плечи, восстановить дыхание. Речь становится размеренной, вам легче контролировать высказывание. К вам начинает прислушиваться, смотреть с уважением. Вы прекрасно сыграли роль уверенного человека. Начинай играть то, что вам хочется. Вы становитесь не только главным героем, но и режиссером, постановщиком собственной жизни. Поздравляем с дебютом! Памятки начинающему актеру. Уверенность в себе основывается не на объективных показателях вашего интеллектуального потенциала, образования, соответствия стандартам красоты, а на вашей вере. что вы обладаете всем перечисленным. Достоинство проявляется через стать. Держите спину, это помогает держать удары судьбы. Короля играет свита. Короля играют в короне во дворце. Подберите себе нужные костюмы и декорации. Заботьтесь о себе, в конце концов, у вас нет никого ближе и роднее. Улыбайтесь, это всего лишь игра.